Гонт нахмурился. «Лучше поговорить об этом с Боуманом. Может, он знает что-нибудь. Если у Вильяма появились разногласия со сталкером, быть беде. Сталкер – опасный противник». Лорд и Леди Хайтауэр стояли поодаль от остальных гостей. Лорд Родерик отсутствующим взглядом обводил зал. Леди Элен мягко положила руку ему на плечо. «Ты сегодня что-то бледен, дорогой», – сказала она. «Ты хорошо себя чувствуешь?» «Я в норме, честное слово». Ты плохо выглядишь. Все это из-за жары. Ненавижу находиться летом в городе. Чувствуешь себя как в духовке и не глотка свежего воздуха. Все в порядке, Элен, не волнуйся. Я заметила, ты разговаривал со стражами, нерешительно произнесла леди Элен. Это тот человек? Да, именно из-за него умер наш мальчик. Нет, Рот, это не его вина. Ты не вправе упрекать Хока. Разве ты виноват в смерти подчиненных тебе солдат которые погибли в сражениях. Тебе не дано предусмотреть всего. Так же и Хоку. И ты это понимаешь. Пол не солдат. Пол наш сын. Дарут, я знаю. Я так гордился им, Олен. Он не должен был рисковать своей жизнью в чужих драках. Он мог придумать себе другое занятие. Я так гордился им. Я тоскую по нему, как и ты, дорогой. Но сын оставил нас, и мы должны жить своей жизнью. «У тебя же есть более важные дела, нежели сводить счеты с капитаном городской стражи». Лорд Родерик тяжело вздохнул, впервые за вечер внимательно посмотрел на жену. Казалось, он собирался что-то сказать, но промолчал. «Ты права, дорогая, как всегда права. Однако постарайся, чтобы я не видел этого человека. Не хочу снова разговаривать с капитаном Хоком». Взяв маленький бутерброд, сталкер стал с сомнением его разглядывать. Маленький кусочек мяса, покрытый тестом, В его огромной лапе казался совсем крохотным. Понюхав его, он скорчил гримасу и, наконец, проглотил. Проводя полжизни вдали от цивилизации, толком не знаешь, когда придется есть в следующий раз. Поэтому ешь, что попало, и в любое время, иначе рискуешь остаться голодным. Со старыми привычками расстаешься с трудом. Сталкер осмотрелся вокруг, и взгляд его упал на Грехи Доримонта, беседующего с колдуньей. Губы сталкера презрительно скривились. Дориманд, политический консультант, наверное, ни разу не держал мяча в руках, только язык и никаких мускулов. Он мог бы быть полезен, но... Сталкер покачал головой. Вот с такими людьми ему приходится иметь дело теперь, когда он вышел на политическую арену. Сталкер внезапно улыбнулся. Он всегда считал опасной жизнь в глуши, но, занявшись политикой, понял, где таится настоящая опасность, когда у этих людей... Появляется хоть полшанса на успех, они готовы сожрать друг друга. А теперь политика должна стать его жизнью. Он уже слишком стар для подвигов. Старости сталкер не ощущал. Правда, понимал, что уже не больно-то силен и не так быстр, как раньше. Лучше уйти сейчас, чем ждать худшего. Он не настолько глуп. Кроме того, в политике есть и свои приятные стороны. Вкус власти. Давным-давно, когда он был молод и глуп, Принцесса далекой страны предлагала ему стать мужем и королем ее страны. Но тогда он отказался: он не желал связывать себя с семейными узами. Теперь времена изменились. У него есть деньги, есть слава. Так чего же ему еще осталось желать, кроме власти? Последняя крупная игра, последний вызов. Сталкер внезапно нахмурился. Все шло прекрасно. Они с Вильямом образовали непобедимую команду. Но, черт а идиот! Почему он так упрям? После сегодняшней беседы у него нет выхода. Завтра он будет свободен и к черту Вильяма Блэкстоуна. Сталкер взглянул на молодую колдунью, чуть улыбнулся. Неплохо выглядит девочка. Совсем неплохо. Правда, не очень-то в его вкусе, но в таких губах и опущенных глазах есть что-то невинное, привлекательное, зовущее. Тебе повезет сегодня, милая. Он направился к ней. Колдунья и Доримонт вежливо поклонились ему, но сталкер успел заметить раздражение в глазах политика. «Добрый вечер, сэр-рыцарь», — вежливо поздоровался Доримонт. «Ваше присутствие — честь для нас». «Очень рад вас видеть», — ответил сталкер. «Как идут дела? Секретничаете и строите тайные планы?» «Мы делаем то, что умеем, и так, как умеем». «А как у вас дела, моя дорогая?» — рыцарь повернулся к колдунье. «Вы выглядите великолепно!» «Благодарю вас!» – сдержанно ответила визаж, на мгновение подняв глаза и тут же их опустив. «Вы не пьете?» – спросил сталкер, заметив в ее руке пустой бокал. «Хотите немного вина?» «Спасибо не стоит!» – отказалась колдунья. «Я не люблю вино. Оно ослабляет внимание». «Но, дитя мое, для того его и пьют!» – улыбнулся рыцарь. «Да и алкоголь в вине не проблема. Посмотрите-ка!» Наполнив высокий бокал белым вином из хрустального графина, он поставил его перед собой. Быстрым свистящим шепотом он произнес несколько слов. Вино замутилось, словно его перемешали невидимой палочкой. И вновь стало прежним. Оно выглядело так же, как раньше. «Попробуйте», — сказал сталкер, протягивая ей бокал. «Вкус вина и ни капли алкоголя. Результат маленького чуда». Визаж недоверчиво попробовала напиток. «Хороший трюк», – одобрил подошедший сзади Хок. Сталкер быстро обернулся. Он не слышал, как подошел страж. «Старею», – горечью подумал он, – «и теряю бдительность». Вежливо наклонил голову и продолжил объяснение. «Простое трансформирующее заклятие. Разумеется, состав вина не изменился. Это выше моих скромных способностей. Алкоголь по-прежнему содержится в вине. Но он больше на вас не действует». Фокус простой, но эффективный для подобной ситуации.